Вернувшись к дому, в котором они начали работу еще утром, Егор сразу же отправился на третий этаж, прихватив Ярослава с собой. Зверь какое-то время покричал снизу, чтобы Ярослав спускался, но Егор его не отпустил. Поручил вскрывать двери квартир. Он что, регулярно так развлекается? Егор протянул Ярославу найденный еще утром гвоздодер. «Почему не скажешь бригадиру?» «Так э, это помощник бригадира», — криво усмехнулся Ярослав. «Не друг, нет. Но за такую мелочь ничего бригадир ему не сделает. Вот если бы он норму не давал собрать, тогда бригадир бы его сам отмутузил. Но он норму знает и бьет так, чтобы синяков особых не было и работать не мешало. Можно терпеть, зато больше никто не обижает. Зверя сторонятся, а я при нем, ну...» «Вроде как, груша боксерская. Что поделать?» «Другие тоже развлекаются», — спросил Егор, выгребая все из кухонного шкафа и начиная перебрасывать в коридор пачки с макаронами. «Это неизбежно», — глухо ответил Ярослав. «В наших условиях доминировать могут только самые сильные и решительные. Как захотят, так и будет правильно. Даже губернатор понимает, что...» Ребятам надо сбрасывать нервное напряжение. — Какое напряжение? — возмутился Егор. — Сколько вижу, они просто сидят на крышах. Их что, расстреливают, если прозевают урага Да вроде бы нет. Но так говорят и губернатор, и координатор. Проще не выпендриваться. — Егор! — раздался с улицы знакомый голос. «Здесь!» — обрадовался Егор, выглядывая в окно. Макс, не обращая внимания на зверя, который демонстративно разглядывал новичка, помахал рукой. «Спускаешься? Или мне подняться?» На плече у него висел короткий автомат. Из карманов куртки торчали магазины. Держался Макс уверенно и спокойно. На зверя лишь мельком глянул, как на пустое место. «Спущусь!» Несмотря на все заверения бригадира и зверя, Егор беспокоился за приятеля и теперь был рад увидеть его здоровым, невредимым и снова при оружии. «Все в порядке», — отвечая на немой вопрос Егора, сказал Макс. «Мы с бригадиром быстро нашли общий язык. Те, кто армию прошел, здесь часто в охрану берут. Скоро и гражданство обещали, так что заживем. А что у тебя? Какой план?» «Давай помогу!» Макс говорил бодро и даже весело, но в глазах приятеля Егор отчетливо различал мрачную решимость. «Не знаю, какой план», — пожал плечами Егор. «Вон, новый начальник. Зовут гражданин Зверь. Он планы рисует». «План простой. Работаем до темноты», — высокомерно сказал Зверь. «А ты бы шел отсюда на свое место». «Хе-хе, э, охранчик! А то увидят наши парни на крыше незнакомого мальчика со стволом, да подстрелят не со зла!» Егор почувствовал, что сейчас случится непоправимое. Макс сломает зверю нос, а потом их просто расстреляют сверху, как в тире. Но вдруг поступил неожиданно. «Так здесь и есть мое место», — сказал Макс. «Бригадир сказал, ему давно нужен был дополнительный охранник рядом с работниками. У меня нормы нет, сам решаю, где и сколько работать. Но за это должен держать оборону в случае тревоги. Вот и хотел помочь приятелю. Тебе жалко, что ли?» «Не жалко», — разочарованно фыркнул зверь. Стало ясно, что он просто провоцировал Макса на драку. «Идите и работайте». Еду отдельно, одежду и одеяло отдельно, золото в отдельный пакет и бригадиру. Охотно закончил Макс. Мне с удовольствием поправил зверь, а я уже передам бригадиру. — Как скажешь, — пожал плечами Макс. Они поднялись на пятый этаж, а зверь позвал Ярослава. — Ну что? «Осмотрелся я немного», — поделился Макс, когда они вошли в очередную квартиру, переступив через тело пожилой женщины, лежащей на пороге. «Ничего хорошего сказать не могу. Все это дерьмецо нисколько не похоже на ту власть, о которой ты постоянно толдычил. Обычная банда. Но жить можно и тут. У меня гражданство, считай, в кармане. У тебя голова соображает, тоже продвинешься». «Витек, врач. Врачи всегда в дефиците. Можно устроиться. Хоть сегодня сбегать могу за нашими». «Я не знаю. Нужно подумать», — сказал Егор, открывая окно. «Хотя бы до вечера. Судя по тому, что я тут услышал шансов выжить втроем, с малолетней девочкой на шее у нас мало. Но с женщинами тут...» Последнее слово Егора утонуло в грохоте выстрелов. Макс мгновенно оказался рядом. Оттолкнул его из проема, а сам осторожно выглянул в окно, пытаясь оценить, кто и куда стреляет. С крыши соседнего дома два охранника азартно полили куда-то вдоль улицы. И, судя по множественным раскатам эха, с соседних домов тоже стреляли. «Я туда!» — крикнул Макс и выбежал в коридор. Егор еще некоторое время неподвижно стоял у стены, слушая шум пульса в ушах. Вскоре выстрелы стали звучать реже и дальше, словно стрелки преследовали неведомую цель и постепенно удалялись. Егор снова осторожно выглянул в окно. Перед подъездом зверь, как ни в чем не бывало, ставил Ярослава в боксерскую стойку и объяснял, как тот должен наносить удар. Получалось у бывшего дизайнера плохо, даже на абсолютно непрофессиональный взгляд Егора. Стойка в исполнении Ярослава больше напоминала сухое корявое дерево за секунду до падения. Тем не менее, он неловко размахнулся и попытался нанести удар. Зверь ловко нырнул под руку и саданул дизайнера в солнечное сплетение. От удара Ярослав согнулся пополам, упал на колени. Зверь мгновенно отскочил назад и запрыгал с ноги на ногу, как заправский боксер на ринге. «Вставай — Вставай! — крикнул он. — Ты мужик или баба? Вставай, говорю, а то отпинаю. Ярослав начал медленно подниматься с колен. Его лицо было красным. Судя по всему, он никак не мог вздохнуть. «Давай, давай!» — подбодрил его зверь. «Поднимайся! Закатай меня с разворота!» Егор почувствовал, как раздражение стремительно превращается в бешенство. Раньше за собой подобной вспыльчивости он не замечал. Он несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул. Взял себя в руки. Ничего сделать зверю он все равно не мог. «Гражданин зверь!» — заорал Егор, высунувшись из окна. «Когда вы вернете моего напарника?» «Мы норму не сможем выполнить из-за ваших забав». А бригадир строго-настрого велел ни на что не отвлекаться. Зверь перестал пританцовывать. С недовольством посмотрел вверх, рявкнул. «Поговори мне!» «А почему вы не прячетесь, гражданин-зверь?» Тут же спросил Егор. «Стреляют ведь, опасно». «А потому что я настоящий мужик, а не ботан», — заявил зверь. И зачем-то объяснил. «Какой-то урод пытался на нашей территории пастись. Вот и погнали его!» «Палили только потому, что кто-то зашел на территорию Уралобурга?» «Ну и ну!» «Ну что, расселся?» — гаркнул зверь на Ярослава. «А ну, бегом работать! Попробуйте мне только норму не сделать, обои мозги вышибу!» Через некоторое время появился Макс. По его лицу Егор понял, вдруг чем-то расстроен. Но на вопросительный взгляд Макс лишь покачал головой и, забросив автомат за спину, принялся помогать выносить большое одеяло, куда были сложены уцелевшие пакеты с крупами и макаронами, Егор не стал приставать с вопросами, отложил разговор до вечера. Вскоре к ним поднялся и зверь. Следом тащился Ярослав, губы у него опухли, а на подбородке виднелся след крови. — Медленно работайте, — раздраженно сказал зверь, проходя мимо Егора. — Что ты эти трупаки шевелить стесняешься? — Хватай за ногу и в сторону! «Это вообще-то люди», — мягко возразил Егор. «Это трупаки», — повторил зверь, поворачиваясь к Егору всем корпусом. «А если они мешают, отбрасываясь в сторону?» «Вот так!» — прежде чем Егор успел его остановить. Зверь схватил лежащее у его ног женское тело, поднял его и сделал короткое, но мощное усилие, бросил в разбитое окно. Тело легко перевалилось через подоконник и исчезло. Через миг снизу донесся страшный звук удара об асфальт. «А ну-ка, бери трупак и тоже кидай!» «Слышь ты, размазня!» «Хватай и кидай, но...» «Чего, непонятно?» «Чего, непонятно?» спрашиваю — спрашиваю. Кровь горячей волной прилила к лицу, и Егор заорал, срываясь на хрип. «Ты сука!» «Да как же тебя, сука, такует до сих пор земля земляно...» Мощный удар в челюсть прервал его на полуслове. Мгновенно потеряв ориентацию, Егор отметил, как покачнулся потолок. В ушах несколько долгих секунд звенело, перед глазами плавали цветные круги. Поэтому часть спектакля он пропустил. Когда соображалка встала на место, оказалось, что сам он сидит на полу, а растрепанный и взбешенный зверь кричит что-то нечленораздельное и тащит из-за пояса нож. Напротив зверя стоял Макс. И так нехорошо улыбался, что Егору стало ясно. У друга тоже вот-вот сорвет чеку. — А против этого у тебя приемчик найдется? — хищно оскалившись, выцедил зверь и сделал несколько быстрых выпадов ножом, присматриваясь, куда можно пырнуть противника. Макс ничего не ответил, лишь бросил взгляд на стоящий в шаге от него торшер, за которым на кресле лежал его автомат. «Падла! Решил, что можно так просто ударить гражданина?» продолжал шипеть зверь. «Ну чё? Ща я тебя научу!» Макс схватил рукой торшер, Печком ноги сломал его на уровне колена. Тут же махнул, получившийся палкой, целя зверю в голову. Тот успел среагировать, отпрянул и рефлекторно выставил блок. Удар пришелся по рукам, нож полетел на пол. Зверь вскрикнул, а спустя мгновение получил ногой в лицо и беспомощной куклой рухнул навзничь. «Хватит!» – просипел Егор, сплевывая кровавую слюну. «Да я все уже!» — зло сказал Макс. И на футбольный манер пробил зверю по тощему заду. Тот дернулся, но так и остался лежать. Будет знать, как людей из окон швырять. «Это трупаки, а не люди!» — прошамкал зверь. «Подъем!» — велел Макс, протягивая Егору руку. «А ты, падаль, попробуй только хотя бы косо моргнуть на моего друга!» Я не посмотрю на твое гражданство, все кости переломаю. Мы теперь с бригадиром тоже кореша, не надейся на пахана шестерка сраная». «Ничего», — с ненавистью прошипел зверь, — «оба свое еще получите. Никто вечно не живет. Отразделят вас по разным бригадам». Макс дернул приятеля Егор, не давая ему подойти к зверю. «Собака лает, караван идет. Пусть гундит». Это священное право любого обиженного слабака. Через несколько часов пришел бригадир и остался доволен количеством собранного. «Хорошая работа», — резюмировал он, удовлетворенно оглядывая готовые к переноске тюки, сделанные из одеял, веревок и ремней. «Ходки за три унесем». «А это спецдобыча», — громко сказал Егор, выуживая из-за пазухи пакет с золотыми цепочками и кольцами и протягивая его хмурому зверю. «Не понял?» — мгновенно окрысился бригадир. «Ты кому, кретин, пакет суешь?» «Как кому?» — делоно удивился Егор, стараясь говорить быстро, чтобы не дать вставить слово зверю. «Этот гражданин был нашим начальником после обеда, он велел все золото и камни сдавать лично ему» а когда я сказал, что это принадлежит вам, избил меня. «Эй, эй, -э -э -э, я просто сказал, что сам передам бригад Попытался оправдаться зверь, но осекся, глядя, как бригадир поднял с земли камень. «Попался, тварь! Так и знал, что ты у меня из-под носа рыжак уводишь!» Камень угодил зверю в ногу. Он заорал и, хромая, бросился прочь, бригадир сыпля проклятиями... Рванул следом за ним, и стало понятно, в ближайшее время зверю лучше не тормозить. — Сволоти, сволочное! — с восхищением проговорил Ярослав и тут же добавил. — Но зверь вам этого не простит. — Да плевать мы на него хотели, — обронил Егор. — Гляжу, ты принял решение. Я тоже. Макс посмотрел ему прямо в глаза. — Я передумал. Мне здесь... «Мне нравится». «Погодите», — заволновался Ярослав. «Вы что, бежать решили?» «Почему бежать?» — не понял Егор. «Просто уйдем». «Думаете, это так просто?» — поразился Ярослав. «Здесь порядок такой. Кто хочет покинуть общину, должен известить об этом бригадира, отработать три дня. А за эти три дня многое может случиться, и поверьте...» «Случается...» «Мы что здесь, на положении пленных?» — удивился Егор. «А как же автомат?» «Максу автомат дали. Надо будет применят». «Автомат вам, конечно, дали», — шепнул Ярослав. «Только патроны в нем холостые. Этот автомат и эти магазины дают каждому новичку, которого берут в охрану. Простой тест на верность и сообразительность». «Как поведет себя человек, у которого автомат вроде стреляет, но при этом ничего не происходит?» «Вот уроды!» — с чувством сказал Макс. «Значит, нельзя оттягивать. Надо бежать прямо сейчас», — решительно сказал Егор. «Пойдешь с нами?» а, «Это глупо. Куда вы денетесь? Урал-Абург, конечно, не рай, но здесь много людей, а ресурсов собрано столько, что уже сейчас хватит, чтобы пережить зиму». — Что вы будете делать вдвоем? Как защищаться? Чем питаться? — Нет уж, я лучше потерплю, зато в безопасности. И с едой? — Ну, как знаешь, — пожал плечами Егор. — А мы пойдем. — Боюсь, поздно, — сказал Макс, рефлекторно снимая с плеча автомат. Бригадир и зверь возвращались. Зверь бежал все в одном шаге впереди, но несущийся большими скачками следом бригадир больше не пытался поймать своего помощника, поскольку сзади живой волной приближалась грозная собачья стая. «Стреляй!» – рявкнул Егор. «Ты слышал, какие у меня патроны?» «Стреляй!» Макс вскинул автомат к плечу и начал короткими очередями стрелять по массе надвигающихся зверей. Как и предупреждал Ярослав, никаких результатов, кроме грохота, это не дало. Макс покосился на приятеля, но Егор лишь яростно махнул рукой и быстро зашагал к подъезду. Макс снова открыл огонь. На крышах началось движение – Охрана, наконец, обратила внимание на приближающуюся угрозу. Но еще до того, как стрелки заняли позиции, бригадир оступился и кубарем покатился по земле. Оглушенный падением, он попытался подняться и протянул вслед убегающему зверю руку. Макс, сообразив, что свою роль выполнил, побежал вслед за Егором и Ярославом к подъезду. На крышах все больше фигур стекалось к одному краю, чтобы открыть сверху огонь по атакующей стае. Бригадир начал вставать с колен, но в этот момент ему на спину прыгнула первая собака. Взревев, как раненый медведь, он рывком поднялся на ноги, завел руку за спину, схватил пса за шкуру и отшвырнул в сторону. В тот же момент сразу несколько собак бросились на него разом, А остальные пробежали мимо, продолжая преследовать зверя. Наконец загрохотали автоматы и ружья с крыши. Множество пуль ушли в молоко, но несколько собак все же забились в судорогах, и основная масса бегущих животных начала поворачивать обратно. Бригадир продолжал орать и рычать, разбрасывая рвущих его в клочья псов. Несколько удачных выстрелов уложили зверей вокруг него и начало казаться, что бригадиру повезло, но внезапно голова его словно взорвалась изнутри. Бригадир всплеснул руками, рухнул ничком. Пуля, как известно, дура. Стрельба мгновенно стихла, собаки, не обращая внимания на раненых и мертвых сородичей, рвали труп бригадира на куски. Несколько секунд было тихо, слышалось лишь рычание пирующих зверей, а потом, словно по команде со всех окрестных крыш, разом ударили десятки стволов, превращая роковой участок улицы в мясорубку. Скоро все было кончено. Лишь одному псу удалось уйти с места бойни. Грохот выстрелов стих, и тишина вновь тяжело осела на город. Егор провожал взглядом бегущего со всех ног зверя. Через минуту появились охранники, гнавшие, как стадо, несколько десятков плохо одетых но крепких с виду мужчин. Судя по тому, что Егор успел увидеть, в Уралобурге это была очередная рабочая бригада. Без команды люди похватали подготовленные тюки и начали строиться в колонну по трое. Грубо крикнул один из охранников. «Берите, что осталось, и марш строй! Мы новенькие!» — отозвался Макс, как бы невзначай поворачиваясь, чтоб было видно висящий на плече автомат. «Да какая разница?» — гавкнул охранник. «Взяли потюку и сюда. Мне что, отдельно вас собирать?» Егор кивнул Максу, взял ближайший узелок с одеялами и встал в конце уже сформировавшейся колонны. Приятель нехотя пристроился рядом, а сзади уже переминался с ноги на ногу Ярослав. «Вперед!» — скомандовал охранник. И колонна двинулась. Thank <laughs> you.